Глава семнадцатая «Давай-ка я подведу итоги твоего веселого рейда по провинции Чаньюэнь». Наклоняется вперед первый брат. Фактически глава братства справедливости горы Тяньша. Он зол. Это ясно без всяких слов. У него налились кровью глаза. Его брови сдвинуты вместе. Он словно живое воплощение Жамсаран бога войны и крови у кочевников. Такое же багровое и яростное лицо, разве что ожерелья из человеческих черепов не хватает. Сяо беспомощно оглядывается. Сегодня на совете братства присутствуют еще трое старших братьев, которых она до сих пор не видела. и отсутствует Джанхэй, который остался в персиковом саду, потому как перебрал рисовые водки. Руководство персикового сада уверило, что до той поры, пока уважаемый Джанхэй не проснется и не отправится в путь, ему будет предоставлен кров, а также еда и развлечения за счет второго брата. Как и подозревала Сяо Тай, у самого третьего брата Джанхэя, яростного кабана братства, Все ценное имущество заключалось в алибарде и красных штанах. Так что можно смело сказать, что Джан Хэй не нуждается в деньгах, как истинный монах. Он попросту отбирал то, что ему было очень нужно. Как говорили в Европе, кормился с меча, правда, в этом конкретном случае с олибарды. «И все бы ничего, пусть себе спит, заслужил, беднягу Джутуна в землю вбил». потом еще 12 разбойников туда же. Потом много рисовой водки и несколько девиц из состава юных лепестков персикового сада, которые после едва ноги вместе могли свести. Однако сейчас он был ей очень нужен. Ведь она искренне полагала, что совет братства у нее под контролем. Ни второй брат, ни третий уже не пойдут против нее. Однако на раздел продовольствия, Приехали старшие братья из зимнего лагеря, чуть восточнее и выше по склону. Четвертый брат Лэй Хэн, пятый брат Юань Сяо Ту и шестой брат Ван Лун. Голосование в Совете Братства считалось просто по принципу «один человек, один голос». И прямо сейчас ей очень не нравилось то, что происходило в Совете. Уж больно мрачная атмосфера тут сгустилась. «Ты взяла и втравила все братство?» «В свою личную войну с кланом лазурных фениксов», — говорит, наконец, первый брат. «И каждое его слово падает на плечи Сяо как тяжелый камень». «Ты вообще представляешь, что ты наделала?» «Обычно кланы заклинателей и культиваторов не вмешиваются в наши дела, а мы не вмешиваемся в политику. Все очень просто. Но теперь и ты. Куда ты смотрел, второй?» «Риски взвешены». Откликается Гуаньсе. «Мы давно уже перестали быть локальной силой. С момента, как в наш лагерь потянулись беженцы из поселений, которые контролируют фениксы, наша с ними вражда была неизбежна. Или мы выдаем беглецов из фениксов, или они перестают делать вид, что не замечают нас и обращают на нас самое пристальное внимание. Что и произошло. Седьмая просто немного ускорила этот процесс». и теперь мы окончательно определились. Клан лазурных фениксов. Фениксы находятся на пятнадцатом месте в императорском реестре благородных семей. Они фактически могут указывать наместнику Гу. Да если завтра наместник Гу умрет или пропадет, более знатного рода в уезде не сыскать, а значит, они станут временными наместниками. да и демоны с их знатностью, чихал я на неё главное, их боевые возможности. Это не какие-то немытые бродяги с большой дороги, и даже не правительственные войска. Это клан боевых заклинателей. Да глава Шао в одного может таких проблем нам доставить, что не оправимся никогда. Кланы заклинателей берут не числом, а качеством. Им не нужна тысячная армия, не нужны обозы, которые тянутся на много ли». Мне нужно многомесячное планирование. А знаете, что это значит? Да то, что они могут оказаться здесь уже на следующий день. Спустить с цепи на нас своих цепных псов. Лучших воинов заклинателей из отряда 17 сильных. 16. Тихо поправляет Гуанься, глядя в сторону. Сяотей тот же поперхнулась и едва сдержала смешок. Ситуация и так мрачноватая. Не стоит сейчас внимание привлекать. Что? Хмурится первый брат, глядя на Гуаньсе. «Не понял». «16 сильных», — поясняет Гуаньсе. «Потому что одного сильного, Джутуна, обладателя Гуань, истинный мечник и мастера боевого веера Белый Феникс, наш третий брат головой в землю вбил». «Как вбил?» — не понимает первый брат. «Сам процесс довольно прост», — говорит Гуаньсе. «Однако же не лишён определенной изящности. Насколько я слышал, Брат Джан применил теорию решения изобретательских задач и насыщение тела ци с последующим укреплением его, после чего Джутун был поставлен на голову и вбит в грунт последовательными ударами плоскостью алибарды по пяткам. Вошел как по маслу. Эта ситуация, лично мне, напоминает поэму классического поэта эпохи ранней «Господина Легу» о страданиях юной девы под опрокинутой вазой, «Ведь там вы убили не просто посланника, одного из отряда 17 сильных, самого истинного мечника Джутуна!» «Это была самооборона», – быстро вставляет Сяо пока второй брат не начал рассказывать поэму классического поэта эпохи Тан. «Этот Джутун сам на нас напал, особенно на брата Джанхэ рассердился. Своим веером как взмахнет, и павильон для чаепитий в щепке едва целые остались». «На вас напали, второй брат!» – подает голос пятый брат, Юань Сяо Ту, худощавый юноша с длинными волосами, с флейтой на поясе. Флейта висела на том самом месте, где у других висел меч, и Сяо Тай обоснованно решила, что это какая-нибудь особенная боевая флейта. А что, вон у Джутуна был его боевой веер «Белый феникс» с заточенными стальными пластинами вместо палочек. И тут, наверное, то же самое. «Боевая флейта. При ее звуках все слоны теряют волю». «Хм...» – отвечает Гуаньсе и приглаживает редкие волосы на подбородке, которые он зовет бородой. На взгляд Сяо Тай, вот у третьего борода так борода. Дикие черные заросли, в которых парочку кабанов можно спрятать. А у второго – просто жалкая мочалка какая-то. «Как есть напали», – говорит Сяо Тай. вот третий вернется, сам расскажет». «В чем-то седьмая права», кивает Гуаньсе. «Действительно, господин Джутун, член отряда 17 сильных, обладатель Гуаня истинный мечник и мастер боевого веера Белый Феникс, атаковал третьего брата идеальным разрезом снизу вверх. Приемом «Журавль указывает крылом на пагоду Будды в Южный Сун». «Идеальный диагональный разрез, да». второй брат. обращается к нему Юань Сяо Ту. «Всем нам, присутствующим тут, ведомо, что нефритовый мудрец Запада, господин Гуань Се и наш побратим, не умеет врать». «Как же здорово!» – думает Сяо Тай. «Второй брат не умеет врать, и все верят ему на слово. Лучше свидетелей и не найти. Правда, рожа этого пятого брата уж больно неоднозначная». Однако второй брат умеет преувеличивать. Не договаривать и скрывать истину за многочисленными отсылками к классической поэзии и наставлением мудрецов прошлого. Заканчивает Юань Сяо и Сяо Тай огорченно цыкает. Они тут знают Гуань Сех как облупленного. А потому, только из уважения к совету братства и желания установить истину, я спрошу у второго брата, как так вышло, что Джутун атаковал третьего брата. «Видимо, такова была судьба», – отвечает Гуаньсе. «Как так вышло?» «Увы, ужасная трагедия, когда два достойных мужа сходятся в смертельном поединке, в то время, как они могли бы примириться, пожать друг другу руки и разделить чашечку вина или чая. Может быть, тогда в Поднебесной стало бы меньше ненависти и...» «Да что тут говорить?» – хлопает ладонью по бедру шестой брат Ван Лун. «Все же понятно». д джонхей не знаем дикий кабан спровоцировал Джутуна на атаку вот и все а как именно уже детали плюнул ему на туфли обозвал грязным говноедом или сказал что именно с его матушкой делал за бороду дернул какая разница меня вот больше интересует что теперь делать будем клан фениксов это же сила которая два уезда в своей узде держит если они нам войну объявят от нас мокрое место останется Нас и спасает то, что мы в глуши живем, и поперёк горла никому из сильных не становимся. Поглядите на летний лагерь. Половина новеньких, из беглецов. Они не знают, за какой конец у копья взяться. Отряд боевых заклинателей их в порошок за считанные вздохи сотрет. А если сам глава Шао явится, или там господин Шибуки Ай свой меч обнажит, то они даже пикнуть не успеют. У нас в зимнем лагере есть сильные бойцы». Но даже если мы не пропустим их по тропе, они могут взять нас в осаду. И что тогда? Я не знаю, кто такая эта седьмая сестра. Я не считаю ее равной себе. И уж тем более, способной заключать договора от имени братства. Я предлагаю вот что. Договор с главой дома Вон Ми считать недействительным. Так как у присутствующей здесь особы не было прав его заключать. А потому надлежит ее связать и отдать клану лазурных фениксов. как компенсацию за гибель Джу Туна. Первое. Раздается голос второго брата. И на этот раз он смертельно серьезен. Сам первый брат, Ли Бао Цзу, присутствующий тут, дал этой Сяо Тай титул седьмая сестра. Я, Гуань Се, присутствовал при этом и могу в этом поклясться. Второе. Первый брат, Ли Бао Цзу, присутствующий тут, дал седьмой сестре права и полномочия, заключать договора и сделки от имени братства, в чем она и была пожалована золотой пайдзой, символизирующий переход этих прав. Третье. Отказ от договора в таком случае будет означать бесчестие и позор всему братству и будет противоречить воле небес. Он заканчивает и садится. Сяутай отмечает про себя, что даже не заметила, когда он вскочил на ноги. Она благодарно ему кивает. Мысль о том, что ее могут связать и отправить лазурным фениксом в лапы, пугает ее неимоверно. Она мысленно проверяет сферу своей ци, прокачивает варианты сопротивления и понимает, что дело тухлое. Да, она может рассечь камень железа ударом своего меча, но каждый тут владеет мечом лучше. Раз в сто, наверное. Да, у нее есть заклинание пушка Гаусса, но для того, чтобы ударить им, Нужно время на подготовку. Минуту минимум, плюс снаряд, плюс желательно находиться вдалеке от мишени. А в ближнем бою она никому из них не противник, а тем более сразу всем. Нет, силовой метод не подходит. Этих самых силенок-то и нету. Значит, нужно защищаться иным способом. Она откашливается. «Совет братства», – произносит она, «как командующая рейдом, назначенная первым братом». это я несу ответственность за все, что произошло во время рейда. И если совет посчитает, что общий итог рейда отразится на братстве горы Тяньша не в лучшую сторону, то я готова понести наказание». Про себя она думает, что если бы она была достаточно сильна, то хрен им нарыла, а не наказание. Она будет вынуждена принять его, если таковое будет. Вот и все. Сейчас Ей просто нужно будет немного сместить акценты и ни в коем случае не врать. Репутация второго брата помогает только когда он говорит правду, а не цитирует древние писания. «Да, это правда, что брат Джан плюнул в бороду Джутуну. Однако это произошло только после того, как этот Джутун обозвал его бородатым варваром», — говорит она. «Разве может хоть один из удалых молодцев братства такое стерпеть?» При этом брат Джан сдержался и не располовинил его сразу своей алебардой. О том, что брат Джан удержался от этого только потому, что «а вот спорим, я его в землю сейчас вобью», она предпочла не рассказывать. Кроме того, благодаря нашему рейду и договоренности проблема с продовольствием не просто решена на ближайшие несколько месяцев, но решена окончательно, продолжает она. Ведь дом вон Ми – «Обязался поставлять нам продовольствие по цене со скидкой в четверть от рыночной». «А откуда мы деньги возьмем?» – ворчит шестой брат. «Вот прямо в серебре мы тут купаемся». «Никто и никогда не продавал рис разбойникам по рыночной цене. Пока мешки сюда доедут, они уже золотыми становились. А тут постоянные поставки, да еще и со скидками», – повышает голос Сяо -тай. «Неужели непонятно?» «Дайте мне срок». И я сама буду все лагеря кормить. Просто постоянные заработки на страховых полисах и фьючерсах. Я даже про букмекерские конторы не говорю. А ведь они вне закона находятся и от всех страдают. Могли бы защиту им обеспечить. Да и с хозяйкой персикового сада я говорила. Они бы от нашей страховки и охраны не отказались. Времена нынче смутные. А каждый раз наместнику ГУГа ждать и всем его чиновникам – дело такое неблагодарное. «Она не успела от прошлой беды отбрехаться, уже в новую нас тянет», – всплескивает руками шестой брат. «Где вы такую проблемную девку нашли, первый?» «Седьмая сестра, равная среди нас», – говорит Гуаньсе. «Сам первый брат ее назначил, и знаете почему? Знаете, для чего наш первый брат возвысил никому неизвестную девушку, которая вообще-то просто трофеем была? Нет? Это очень поэтично, братья. Первый брат – решил сыграть с этой девушкой в игру убить чужим ножом. и это было странно, потому что первый брат обычно не играет в такие игры. Ему было бы достаточно приказать, и этой девушке отрубили бы голову или бросили бы на потеху молодцам. Однако третий брат Джан неожиданно привязался к ней, и первый брат не стал настаивать на ее немедленной казни. Вместо этого он дал этой девице невыполнимое задание и в насмешку, повысил ее с тем, чтобы потом казнить прилюдно. Сама же виновата, не справилась. Брат Джан бы погоревал, но и только. Гуанься повышает голос первый брат, вставая со своего места. Все знают, что нефритовый мудрец Запада не может лгать, не так ли? Поворачивает голову к нему Гуанься. Позволь же мне закончить свою речь, первой, а уж потом говори сам. Таковы правила совета, и никому не дозволено их нарушать. «Ты первый, но среди равных». Первый сел на место, прожигая его взглядом. «Все знают, что третий брат у нас немного простодушен, и у него не хватило ума, чтобы понять, что такое вот задание девушки невыполнимо. И это попросту означало отсроченную казнь для этой Сяо -тай. Мне же тогда было все равно». Пожимает плечами Гуань Се в ответ на взгляд Сяо мол, «Я говорю только правду седьмая». Однако эта девушка справилась. Она сумела накормить всех в лагере, обеспечить горячее питание, собрать припасы и провести перепись всех людей и инвентаризацию припасов. Я до сих пор не знаю, как это у нее получилось, но удалось. Тогда уже и я заинтересовался ею. Но первый брат еще раз дал ей невыполнимое задание. И она справилась и с ним. Кто из вас знает, как накормить летние и зимние лагеря, обеспечив их продовольствием без единой жертвы и никого не обидев? Да, в результате у клана Фениксов появился зуб на братство. Но мы не одиноки. Если мы сумеем объединиться с кланом Северного Пика, генералом Лю и семьей Вон Ми, мы станем той самой лесой, которая шла впереди Тигра. Потому, на мой взгляд, это седьмая... не просто справилась с невозможными заданиями, но и сделала это просто блестяще. За такое ее нужно наградить. Как минимум оставить в статусе седьмой сестры, входящей в совет братства на равных. У меня все. Гуань Си откашлялся и сел на место. Еще есть мысли. Бросил в пространство первый брат. Кроме как наградить ее за то, что мы теперь... «Находимся в состоянии войны с самым могущественным кланом заклинателей на всем Северо-Западе». «А я считаю, что ее следует наказать», — говорит шестой брат Юань Сяо Ту. «Выдать ее фениксом мы действительно уже не можем. Как и признать сделку с Вон Ми недействительной. Но уж наказать ее как равную, как одну из нас, необходимо. Иначе что наши люди про нас подумают? Значит, наказать и наградить?» Говорит первый брат, неожиданно успокаиваясь. «Вот так? Хорошая идея!» Кивает Гуань се, и Сяо вдруг понимает, о чем он. Гуань в этом мире поощрение и наказание взаимно уничтожались. Вот, скажем, есть у чиновника Гуань за добродетель. И попался он на казнократстве, за которое ему бамбуковых палок должны всыпать, ударов под сотню. а сотня ударов бамбуковой палкой – это верная смерть. Ну так вот, Гуань снимается. Это как вместо наказания идет. Больше нет Гуаня, но и наказание не получено. Такая взаимная аннигиляция получается. Вот и сейчас Гуань Се лоббирует идею поощрить наказать эту Сяо с тем, чтобы ничего не изменилось. Поощрение поглощает наказание. На то мы сойдемся. «Голосуем. Кто за то, чтобы поощрить эту Сяутай и наказать ее одновременно?» «Ага, вижу. Единогласно. Что же?» Первый брат откинулся на спинку своего кресла. «В качестве поощрения утверждаю эту Сяутай как равную в Совете Братства. Старшую седьмую сестру. Жалую ей чернильницу из слоновой кости и заколку из золота. В качестве наказания назначаю ей неделю в колодке». будучи прикованной к столбу в центре летнего лагеря. Я сказал, постой, первый брат, но разве это наказание не поглощается поощрением? Спрашивает Гуаньсев, вставая. Поощрение седьмая получает за то, что доставила продовольствие и договорилась о поставках, а наказание за то, что втравило нас в войну. Это отдельные вопросы, и наказание и поощрение она получит в полной мере, говорит первый брат. И Сяо впервые видит, как он улыбается. Нехорошо так улыбается. И в качестве дополнения никому из кухонных работников или старших братьев не дозволяется оказывать этой седьмой какую-либо помощь. Это и так слишком мягкое наказание для той, кто подставила братство под удар. «Неделю под палящим солнцем без всякой помощи. Это же и есть казнь, первый брат. Ничего подобного». Это наказание за бездумные действия. Седьмая. Сдай свой меч и пайдзу. Наденьте на нее колодку.